Глава шестьдесят Мы возобновили продвижение конюшни Плеймета после того, как мимо нас пронесли павших, предположительно, направлявшихся в гости к магам-криминалистам Альхара. Интересно, хватает ли генералу Тупу смелости держать в штате настоящего некроманта? Только я собрался спросить Тару Чейн, как материализовался мишень. Некоторое время будете без прикрытия. Все парни заняты уборкой. Будьте осторожны. Хеления, ты в порядке? Я справлюсь. Меня обещали подвести. Присматривай за нашим мальчиком и держи дурачину под контролем. Босс пока не хочет с ним расставаться. Сделаю все, что смогу. Мишень потрусил следом за трупоносами. Эти ребята привлекали внимание местных жителей. Я только начал понимать, что мишень проявил неуважение ко мне, когда заметил впереди в 15 футах от нас Плеймета и крошку Му. Они ждали перед парадной дверью кабинета Плеймета. Каштанка и подружки принялись прыгать вокруг крошки Му. Она обзавелась новым нарядом, точнее, не новым, не стильным и не слишком хорошо сидящим, но чистым и не привлекающим внимания. Ее лицо казалось менее озадаченным. Она была рада видеть собак. Если бы Плеймет не сказал ей что-то, она бы упала на землю и начала кататься с ними в пыли. Тара Чейн удивленно крякнула и пробормотала. «Да, это было весьма примечательно». Я оглянулся. Она смотрела вверх, а не на крошку Му. Я решил присоединиться и тоже уставился в небо. «Что?» Блондинка исчезла, «Но я и так не был избалован ее присутствием». «И...» «Она улетела», — сказала Тара Чейн. «Точнее, уплыла». «Она бегущая по ветру?» Лунная гниль пожала плечами. «Этот талант редко проявляется до полового созревания. Не говоря уже о том, что он вообще чертовски редкий. Значит, ее будет легко узнать. Можно предположить, что так». Бегущие по ветру настолько необычны, что на холме знают о каждом. У меня дурное предчувствие. Молодец. Поток яростного света была единственной активной бегущей по ветру танфера. Следовательно, может иметь место совсем другое колдовство. Должно быть так. Она посмотрела на Плеймета и крошку Му, и ее интерес угас. Плеймет... Не представлял собой ничего выдающегося. Высокий, костлявый чернокожий парень с открытым ртом. Это он увидел меня верхом. Заводите лошадей внутрь. Они устали и голодны. Вот и все, что он смог из себя выдавить. У меня почти нет наличных. Зато у Синж есть, и много платить не придется. Я у тебя в долгу. Кстати, покойник хотел, чтобы я тебя проведал в порядке лучше чем можно было ожидать он мягко опустил руку на плечо крошки му и она перестала делать то чего по его мнению ей делать не следовало хотя я не уловил что именно не нужно надо мной трястись сказал плей конечно нужно ты для нас важен покойник хочет чтобы ты зашел и он проверил рак возможно колду он тоже захочет повидать и девочку дай ее. Беседую мы занимались делом, заводили лошадей внутрь, ослабляли сбрую и снимали уздечки. Плей принес воду и овес. Кобыла кинула на меня взгляд, свидетельствовавшая о том, что она могла изменить свое мнение по поводу моей способности делить мир с высшей расой. Крошка Му помогала Плею. Она сказала несколько слов неразборчивых и не мне. Ненавижу. Среди них не значилось. Флеймед сел на корточки и осмотрел левый бок моей кобылы. «Ты права. У тебя цепкий глаз, девочка». Он достал ведро со зловонной мазью, зачерпнул горсть и намазал подтертость, возникшую под левым крылом седла. Хотел отругать меня, но сдержался. Я никоим образом не мог догадаться. Мне не доводилось служить в кавалерии и я славился глубоким недоверием к лошадиным кланам. Плеймит — самый славный человек из всех, кого я знаю, но страдает странными предрассудками по части животных. Это лишь чертовы животные, Плей! Если так пойдет и дальше, мы можем поругаться. Пора сменить тему. К тому же меня больше интересовала девочка, как и Тару Чейн. Она казалась завороженной, и благоговеющий, недоверчивый и профессионально сбитый с толку. «Ты явно оказал хорошее влияние», — сказал я Плеймиту. «Что произошло?» — и добавил, обращаясь к лунной гнили. «В чем дело? Вы увидели что-то интересное или вам просто нужно в уборную?» «Я не уверена. Восемь на первое и четыре на второе. Не могу поверить, что это то, чем кажется». «В Танфере мы ежедневно сталкиваемся с немыслимым и невероятным, а раз в неделю — с невозможным». «Просто требуется терпение», — ответил Плеймит. «Она хороший ребенок, хочет быть полезной, но ну, действительно глупая», — тихо добавил он. «И? И что? Кто она, откуда? Какова ее история? Ты переодел ее в нормальную одежду, смог в некотором смысле наладить общение». Тем временем Тара Чейн протянула руку, мягко поманила. Каштанка с девочками окружили крошку Му и уставились на нее, ожидая объяснений. «Она назвала имя, когда поняла, чего я хочу», — сказал Плеймит. гей кагамей Кагамей». «Ха-гей-ка-го-мей». «Правда?» «Определенно не танферская и вряд ли карентийская». «Правда?» «Странное имя, но...» «Ты думаешь, что уже слышал его?» «Да!» «Как неудивительно!» «Я тоже, Гарри, давным-давно!» «Насколько я смог понять, девочка действительно сбита с толку. Она думает, что ты должен знать его, потому что вы жили вместе. И она очень тебя любила!» «Я открыл рот, чтобы заявить, что это невозможно!» Тара Чейн коснулась моих губ указательным пальцем. «Нет. Как велела Констанс, проявляй доброту, мягкость и терпение. С тебя не убудет». «Почему?» «Предпочитаешь оскорблять чужие чувства?» «Предпочитаю знать, почему мне дают особые указания». «Она особенное, дитя, таких больше нет». Особенное в каком смысле?» считая ее своей умственно отсталой младшей сестренкой. Больше тебе знать не требуется». Я бросил на Плеймета призывный взгляд и понял, что помощи от него не дождусь. «Она делает успехи, но по-прежнему сбита с толку. Иногда у нее получается строить фразы, однако в них нет особого смысла». В ответ я наградил его своим лучшим недоуменным взглядом. Она оправится, если к ней хорошо относиться. — Да, на некоторое время, — согласила Старый Чейн. — Что это значит? — жалобно спросил я. — Это значит, что ты будешь относиться к ней хорошо, относиться правильно, будешь мягким и любящим все то время, что она пробудет с нами. Иначе я сделаю тебе больно. — Ох! — в ее голосе слышалась сталь. «Проклятие! Если! Нет! Возьми себя в руки, Гаррет! У меня есть навыки, есть ресурсы, есть покойник, способный проникнуть сквозь дым и зеркала. Плей! Приходи ко мне, как только сможешь», — сказал я, — «и приводи крошку». Хагей Кагамей. Девочка перестала играть с собаками, и посмотрела на меня огромными, сияющими, карими глазами, в восторге от того, что я назвала ее по имени. Выждала несколько секунд, не последует ли за этим что-то еще, затем снова вернулась к игре. Помощница смерила меня суровым, собачьим взглядом. «Мы придем», — пообещал Плеймит. «Меня подменит взять, Во сколько ужин?» Он не мог не дернуть за поводок. Все, кроме... Хаги и Кагамей фыркнули.